Чем-то похож он был на древних разбойников. Почему он чувствовал себя так полно и радостно в озорной борьбе с быком? И душа его возмущалась, протестуя против решения мудрого, но неотважного. Глава шестая. Легенда синих солнц. Из каюты госпиталя вышли врач Лума Ласви и биолог Эон Тал. Эрк рванулся вперед.